ЭПИЛОГ Больницы Алексей предпочитал коридоры роддома. Здесь, даже в стонах и криках, слышался триумф бытия. Он вообще не заходил бы в больницу, но, притязая на место Бога, будь готов к низвержению. Он пошел по коридору сквозь затлый запах горя и безнадежности. Первые дни на новой работе Алексей чувствовал его везде, включая свой кабинет. хотя в административном корпусе вообще нет палат. А после начала этого апокалипсиса дух тоски вылился на улицу и затопил даже больничный двор. Матерей с младенцами только-только стали выписывать, строго под наблюдение, с графиком процедур. Пока капельница жизни с очередной порцией плазмы от привитых ровесников необходима каждому раз в неделю, и никто не знает, сколько так продлится. Может случиться, что лечение придется и вовсе прекратить, если доноры начнут хереть и слабнуть. Никто раньше не проводил таких экспериментов. Хорошо, если какой-нибудь гений успеет открыть заместительную терапию. А если нет? Придется выбирать, кого оставлять в живых. Кто осмелится стать судьей для умирающих младенцев? Точно не он. Даже игре в Бога есть предел. Впрочем, так он однажды уже думал. После той истории он обещал себе сделать протоколы своей Библией и неплохо в этом продвинулся. Но регламенты не говорят, что предпринять, если не хватает мест. Следуя он протоколам, большинство детей были бы уже мертвы. И что будет с теми, которые еще не пришли, но обязательно придут? Если спасать всех... от принципа добровольности придётся отказаться. Похоже, пока это понимал только он один. По коридору отделения патологии прогуливались беременные женщины. То и дело, отвечая на их приветствие, главврач прошёл в дальний конец, толкнул дверь палаты слева, уже занёс ногу, но передумал и звонко постучал по косяку. Выждал несколько секунд и вошёл. Здесь лежали шестеро, Все непривитые, все примерно на одном сроке, на максимально возможном для них сроке. Непривитые, чья беременность превышала двадцать четыре недели, расстались с плодом в те страшные трое суток. У женщин, что лежали сейчас в этой палате, срок тогда был меньше. Это, вероятно, спасло их, но только от выкидышей. Теперь им впору было бы готовиться к родам, но изучив их карты. Алексей обнаружил, что плоды скукожились. Они не соответствовали 32 неделям, как было положено по сроку. Происходило невозможное. Беременности рассасывались. После оживающих покойников и умирающих младенцев Алексей почти не удивился. На удивление не было ни времени, ни сил. Он думал, что предпринять. Придуманное... предстояло опробовать. Каждой из шести женщин Алексей выдал бланк. С завтрашнего дня им тоже будут переливать плазму. Ее возьмут из банка. За здоровьем матерей и развитием плодов будут следить круглосуточно. Алексей подождал, собрал у них подписанные документы, попрощался и пошел в другую палату, напротив. Женщины здесь были на тех же сроках, но подобранные... Строго по группам крови. Алексею чудом удалось уговорить несколько здоровых привитых беременных пожертвовать свою плазму. Под их группой нашли непривитых участниц эксперимента. Алексей снова раздал бланки. По большому счету, согласия эти были полной липой. Алексей не получал разрешений на этот эксперимент, как и на первоначальный, с младенцами. Он даже не мог брать плазму у беременных. Оформлять придется в процессе. На ожидание нет времени. Если плоды рассосутся окончательно, исследовать станет нечего. Последняя женщина расписалась на бланке и, вскинув на доктора голубые глазищи, протянула листок. Алексей едва не отпрянул. Это её ожившую бабку забрала домой Ольга. Достаточно глянуть ей в глаза, чтобы понять, что они родственницы. Придётся под любым предлогом... исключить родственницу из эксперимента. С него хватит. Журналистка каждый раз норовила что-нибудь выкинуть. Ее поведение изумляло, оставляло осадок, эмоциональный хвост, как у кометы. Что за нрав? Это было непривычно, раздражало. Алексей злился на себя, обещал себе остановиться, отстраниться. Но потом все повторялось. Главный врач вошел в административный корпус, тихий, вечерний, с гулким эхом шагов, и поднялся на третий этаж, где пустые и сумрачные ждали его казенные апартаменты. Теперь-то он уже поостыл, но ее последняя выходка оставила его в дураках. Такое не станешь вспоминать с улыбкой. Как она сказала, это непростительно. Он вступил в крошечный аппендикс с четырьмя дверями, по две друг напротив друга. Рядом с одной из них на столовской каталке стоял поднос, накрытый салфеткой. Алексей приподнял её и осмотрел свой ужин. Холодное пюре, уже подсохшее с краёв, две сосиски, салат из капусты с морковью, прозрачный чай и пара ломтиков батона. Он опустил салфетку, отпер дверь и зашёл. оставив поднос с ужином снаружи. Первым делом Алексей включил ноутбук, пусть пока загружается. Пару-тройку часов ещё можно поработать, а потом и вечер кончится. Он снял белый халат, наброшенный поверх сорочки, освободил себя от петли галстука. Растёгивая рукава рубашки, подошёл к окну, раскрыл и выглянул в уютный вечер раннелетнего дня. Унылый корпус взрослого отделения Загораживал от него почти весь мир. Немного левее виднелась чёрная крыша морга. Пахло теплом и пылью, разнородно шумело вдалеке машинами, детскими счастливыми воплями, собачьим лаем. На миг исчезли здания, дворы, крыши, и Алексей оказался посреди поля, круто взбирающегося краем своим на высокий речной берег. Благоухает вокруг. летнее разнотравье тонко и сонно, мекают козлята. И вдруг на том берегу, за рекой, над далеким низким лесом, с шипением рассекает вечернее небо что-то яркое, огненное и падает с неслыханным грохотом, от которого приседают и валятся в траву перепуганные козы. Главврач поморгал на окна корпуса перед собой. Воздух пахнул невидимой, беспричинной молнией, влажно мазнуло по лицу ветром с желчи, где-то негромко хлопнула рама. Взъерошились бумаги на столе, разбежалась бахрома на покрывале, тихонько свистнула в замочной скважине. Алексей отступил вглубь комнаты, бросил на кровать рубашку, взял телефон. если вы не против, — сказал он в трубку вместо приветствия. Может быть, познакомите меня со своим городом? Вы прослушали книгу «Город чудный. Книга первая. Воскресшие ева Столюковой», записанную издательством Дом Историй в 2025 году. Текст читала Юлия Яблонская.